Глава 51. Поначалу кассета, вопреки ожиданиям, произвела не очень сильное впечатление. Неумело снятое хоум-видео представляло очередное заседание Дятловского клуба, происходившее пару лет назад. Дело, впрочем, не в качестве съемок, просто я опять услышала то же самое от тех же самых. И все же Света дала мне эту кассету с какой-то целью. Цель вскоре прояснилась и приняла черты лица первого следователя по дятловскому делу Владимира Каратаева. Каратаев в то время работал в Ивдельской прокуратуре и занимался делом о гибели туристов всего несколько дней. После чего дело передали прокурору-криминалисту Льву Иванову. В его ведении оно находилось 20 дней. На заседании клуба Каратаев смотрелся очень выгодно. Во-первых, благодаря своей колоритной внешности, язычному голосу, Даже скверно прописанный звук не повредил ему ни в коей мере. А во-вторых, он сообщил действительно интересные факты. Впрочем, эти же факты Каратаев озвучил в беседе с корреспондентом одной из местных газет. Да и для меня они в целом не были откровением. По мнению Каратаева, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на безымянном перевале произошло убийство. Именно убийство. Каратаев рассказал о своих воспоминаниях, связанных со вскрытием. Он присутствовал на нём в качестве санитара. «Черепа расплющены» — такими были его слова. И всё же меня поразила не столько речь Каратаева, сколько довольно тихое, не такое энергичное выступление человека средних лет, фамилии которого я не разобрала, хоть и перематывала плёнку назад-вперёд несколько раз. Человек рассказал следующее. В первом году в одном из номеров суперпопулярного тогда журнала «Техника молодежи» был опубликован вопрос читателя, звучавший примерно так. «Существуют в России некие места, откуда хорошо видны некие огненные шары. Так вот, не могла бы дорогая редакция просветить насчет этого?» К выходу следующего номера в «Технике молодежи» сменился весь состав дорогой редакции. А любопытному читателю дали строгий полуответ, полуотлук из серии «Как это можно просвещенному советскому человеку веровать в такие глупости?» На то и замяли. И еще один факт, подчеркнутый из видеозаписи. Поисковик, фамилия которого я также не сумела разобрать, сообщил, что во время розысков пропавшей группы с одного из вертолетов спасатели якобы заметили людей, которые махали руками и подавали им знаки. Обрадовались, сели, а это оказались беглые зэки которые устали бегать, замерзли и решили вернуться на зону. Проверить факт невозможно. Теперь выполняю свое обещание. Вот они, версии, собранные из кипы списанной бумаги, фотографий, схем, а также своих и чужих размышлений. Версии, примечания – Дополнительные версии могут включать в себя сразу две из перечисленных, например, атомный взрыв и лавина, или инсценировка и замерзание, шаровая молния и замерзание. Одна гипотеза тянет за собой другую, и вместе они составляют нечто новое и самостоятельное. первое Арийское или сокровище древних ариев. Индекс вероятности 0,001%. Разработчик, источник, газета МК «Урал», авторы Тищенко, Казаков. Суть. Во время похода дятловцы случайно вышли к одному из входов в древнеарийские недра и были убиты его хранителями. Буквально по тексту. В научных и околонаучных кругах есть сторонники арийской версии. Потомки древних ариев, населявших Урал несколько тысячелетий назад, сохранившие сильную генетическую память, существуют по сей день. Их миссия заключается в сохранении своего рода и в защите Урала как территориального преемника их родины. Защищают как от браконьерских вторжений, так и от паранормальных посягательств. Группа Дятлова вступила во владение организации потомков Ариев. Очевидно, что столь глобальная цель – физическая и духовная защита народа и территории – требует от Ариев столь же объемных затрат. Арийский клан финансирует свою деятельность из сокровищницы, которая упоминается в нескольких исторических монографиях. Регулярные отчаянные споры о возможном местонахождении и размерах богатства ясности не привнесли. Однако одно из предположений вписывается в арийскую гипотезу. Золото древнего клана хранится в его территориальном и культовом сердце – недрах Уральских гор. Урал, стоящий у солнца. Косвенным подтверждением является дошедшая до нас легенда о хозяйке Медной горы, таящей несметные богатства. Размеры арийской казны неизвестны. Там хранятся сокровища, которые человечество официально утратило. Уральская Эльдорада с равной степенью вероятности могут составлять и золото из могилы Чингисхана, и библиотека Ивана Грозного, и гентарная комната, золото КПСС и Третьего рейха. Разумеется, огромные размеры золотого запаса определяют его экстрасекретность и высочайшую степень защиты. Многообразный арсенал ариев призван защищать казну от любых проникновений. На этот случай предусмотрены паранормальные приемы, ослепляющие губительное ложное солнце, снежный человек и имитация неординарных природных катаклизмов. Если предположить, что туристическая группа Дятлова, как и ранее погибшие Манси, вошла в опасную близость с одним из охраняемых входов в заветные арийские недра, то гибель участников похода стала следствием применения одного из средств защиты. Ужасы и панику, охватившую экспедицию, могли вызвать и инициированный сторожами мираж, и такая же массовая галлюцинация, и внезапное появление снежных людей, и цунами из снега, и прибытие инопланетян. Конец цитаты. Комментарий. Версия представляется полностью абсурдной, хотя при условии творческой доработки может быть востребована в Голливуде. Впрочем, благодаря своему названию, вернее заглавной букве названия, данная версия обозначила начало списка всех версий по делу. Вторая версия. Атомный взрыв. Индекс вероятности 0%. Разработчик, источник, массовый. Суть. В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале в Ивдельском районе рядом с горой Холод-Сяхал в долине 4 притока реки Лозьвы произошло испытание атомного оружия. Именно в это время начинался ядерно-космический бум. Испытания, скорее всего, проводились по всей стране, в безлюдных ее районах. Дятловцы могли стать жертвой настоящего ядерного взрыва. Комментарий. В случае, если на перевале Дятлова действительно произошел бы атомный взрыв, Последствия его значительно сказались бы на окружающей среде. Напомним, что в 59 году сильных изменений флоры и фауны Северного Урала никто не отмечал. Взрыв мог быть и, несомненно, был, но испытывалось не атомное оружие, а нечто иное. Версия третья. Бытовая ссора. Индекс вероятности 5%. Разработчик, источник, широкие общественные массы. Суть. Ребята из группы Дятлова перессорились из-за девушек. Это привело к трагическим последствиям. Комментарий. Версия представляется наиболее циничной. Тем не менее, теоретически она вполне состоятельна, потому тоже внесена в список и получает высокий процент. Однако все, знавшие Игоря Дятлова и туристов из его группы, с негодованием отвергают такую возможность. Подобное могло случиться с кем угодно, кроме них. Кроме того, версия не объясняет загрязнение одежды радиоактивной пылью и так далее. Версия четвёртая. Вакуумное оружие. Индекс вероятности 50%. Разработчик источник Царёв, книга Энциклопедия чудес, 98 год и многие другие. Суть. Причина гибели дятловцев в том, что они оказались в районе испытаний вакуумного оружия. Буквально по тексту. По странному стечению обстоятельств, именно на склоне горы Мертвецов 2 февраля 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов, руководимая Игорем Дятловым из Уральского политехнического института. В попытках объяснить смерть девяти опытных походников выдвигались самые разнообразные версии. Одно из предположений – ребята зашли в район, где проводили секретные испытания вакуумного оружия. Дело в том, что у погибших отмечался странный красноватый оттенок кожи, наличие внутренних повреждений и кровотечений. Те же симптомы должны наблюдаться при поражении вакуумной бомбой, создающей сильное разрежение воздуха на большой территории. На периферии такой зоны у человека от внутреннего давления лопаются кровеносные сосуды, а в эпицентре тело разрывается на части. Конец цитаты. Комментарий. Вполне могло быть. Проверить невозможно. Версия пятая. Замерзание. Индекс вероятности 5%. Разработчик, источник, в 59 году партийное и военное начальство, а также все прочие, кому была невыгодна иная причина трагедии. Суть. В ночь с 1 на 2 февраля туристы из группы Дятлова по какой-то причине внезапно покинули палатку, не смогли найти дорогу к ней и попросту замерзли. Буквально по тексту. Смерть наступила в результате воздействия низкой температуры. Замерзание. Конец цитаты. Комментарий. Трое из погибших туристов лежали в так называемых динамических позах. То есть смерть застигла их при попытке продвигаться ползком по снегу. Возможно, они действительно замерзли. Но это замерзание не причина, а следствие иной причины. Доказательства. Значительный уровень загрязненности одежды радиоактивными веществами. Кровоизлияние и переломы у Дубинина и Золотарева. Перелом основания черепа у Тиму Бриньоля, Трещина черепа у Слободина. Версия шестая. Зачистка. Индекс вероятности 50%. Разработчик, источник, широкие общественные массы. Суть. Зачистка – одна из самых страшных версий дятловского дела. Существует ряд косвенных доказательств того, что на перевале возле вершины 1079 помимо группы дятловцев находились и другие люди. О том свидетельствует след каблука эбонитовые ножны, найденные на перевале, и неопознанные как вещь, принадлежавшая кому-либо из участников похода. Согласно версии из зачистки, дело происходило так. 1 февраля 59 года проходило одно из ракетных испытаний. Возможно, ракета запускалась из Плесецка. Однако оружие сбилось с курса и упало вблизи от стоянки дятловцев. Туристы пострадали при взрыве и немедленно распространившейся радиации, однако не умерли. По правилам того времени на место неожиданного приземления ракеты прибывала аэрогруппа, один офицер и несколько солдат, чтобы проверить, не пострадала ли окружающая среда, люди и, самое главное, секретность мероприятия. Увидев на месте падения ракеты девятерых людей, военные решили действовать согласно указаниям. Свидетелей быть не должно. Возможно, наиболее пострадавшим от взрыва, а это вероятнее всего были Дорошенко, Кривонищенко, Дятлов, Колмакорова и Слободин, дали замерзнуть насмерть. Оставшихся четверых – Дубинину, Золотарева, Каливатова и Тибобриньоля – убили. Это объясняет страшные травмы на телах четверых последних. Затем их закопали в снег под лапник, из-под которого вода передвинула трупы. Комментарий Версия зачистки часто упоминается совместно с версией инсценировки, они не заменяют, а дополняют друг друга. Версия зачистки имеет массу вариаций, возможно, испытывалось принципиально новое орудие – оружие страха, и военные получили возможность протестировать его на живых людях. Кроме того, рассматривается вариант, согласно которому аэрогруппа прибыла на место немедленно, так как сопровождала ракету на двух самолетах по обе стороны хребта. Версия зачистки представляется вполне правдоподобной. Седьмая версия. Инсценировка. Индекс вероятности – 35%. Разработчик, источник, турист Юрий Кунцевич и другие. Суть. После некоего взрыва, повлекшего за собой тяжелые травмы одних и смерть других туристов из группы Дятлова, на перевале появилась аэрогруппа, сопровождавшая ракету, какую именно, в данном случае значения не имеет. Оценив обстановку, офицер отдал приказ солдатам добить еще живых туристов. Палатку с вещами перенесли на то место, где ее впоследствии обнаружили поисковики, а тела ребят раскидали с вертолета с небольшой высоты. Отсюда, дескать, и взялись переломы, не имеющие внешних проявлений, люди-то уже были мертвы. Цель спектакля ясна – запутать следствие и отвести подозрения от космических испытаний. Комментарий. Версия эффектная – И довериться ей поначалу казалось очень соблазнительным. Но есть много всяких «но». В частности, что делать с отсутствием посторонних следов на месте трагедии? Кроме того, адепты данной версии ссылаются в основном на то обстоятельство, что палатка была поставлена неправильно. В то же время мнение опытных туристов полностью расходится с вышеизложенным. Действия, которые совершала группа, устраивая ночлег на склоне горы 1079, абсолютно адекватны и профессиональны. А перенести палатку и не оставить при этом ни одного следочка – это попахивает чем-то неземным или внеземным. Версия 8. Карлики Арктиды. Индекс вероятности 0%. Разработчик-источник – Бурлешин. Ужас северных широт. Глобус. Опубликован в энергетике Заполярия. Суть. Ребята из группы Дятлова убили злые карлики с материка Арктида в Северном Ледовитом океане, обладающие экстрасенсорными способностями. Карлики могли поставить у входа в свои убежища психологический барьер. Именно этим объясняется выражение ужаса, застывшее на лицах погибших. Буквально по тексту. На одном из перевалов Кольского полуострова вблизи Сейдозера совсем не так давно погибли четверть туристов. Опытные спортивные ребята лежали цепочкой, вытянувшись от перевала до ближайшего жилья. Признаков насилия на телах не обнаружили, но на всех лицах застыл ужас. А вокруг отпечатались следы, не похожие на звериные, но слишком большие для человека. Случившаяся в 1998 году трагедия, как две капли воды напоминает еще одну, произошедшую около 30 лет назад в тех же широтах на Северном Урале. В верховьях реки Печора исчезла группа свердловских туристов. Спасатели, срочно выехавшие на маршрут, нашли их через несколько дней. На перевале горы Тартен. стояли две палатки. Их задние стенки были изрезаны, а внизу по склону горы лежали полураздетые туристы, умершие с ужасом на лицах. Есть и еще детали, объединяющие эти случаи. Вблизи горы Тартен находится священное для народов Манси -урочище. С виду озера на Кольском полуострове тоже известно как место сборища шаманов. У лопарей и саамов, живущих здесь, Есть легенда о карликах, умеющих ковать железо и поселившихся когда-то под землей. Лапари называют их сайвок. Вернемся на Северный Урал. Народ Коми, живущий в Печорской низменности, знает о существовании маленьких человечков, творящих чудеса и предсказывающих будущее. В предгорьях Урала, где исчезли карлики, находится пещера Сумган, с которой связано ощущение ужаса, возникавшее у спелеологов. Итак, Ужас, подземные ходы, карлики, умело обрабатывающие железо и обладающие сверхъестественными способностями. Что все это объединяет? Еще в XVI веке географы Европы были убеждены в существовании в Северном Ледовитом океане архипелага островов или даже материка Арктиды, населенного карликами, создавшими свою цивилизацию. Жители Арктиды покинули оставшиеся острова и расселились по северу Европы и Азии. Восстановить свою цивилизацию они не смогли, Сражаться с местными жителями не захотели и ушли под землю». Конец цитаты. Комментарий. «Даже если предположить, что карлики архиды действительно существуют, встреча с ними уральских туристов вызывает серьезное сомнение. Гора Тартена, также холод сяхл, не являются священными урочищами. Нет их и поблизости от этих географических объектов. Выражение ужаса на лицах, о котором с таким упоением пишет автор статьи, Также находится под вопросом. Почти никто из свидетелей поисков не отмечает это самое выражение ужаса. Нет о нем ничего в протоколах обнаружения и актах вскрытия. Палатка, кстати, у дятловцев была лишь одна. Версия 9. Лавина. Индекс вероятности 3%. Разработчик-источник... Моисей Аксельрот, турист, лично знавший дятловцев, принимавший участие в поисках. Смотри словарь 1959. Суть. Туристов из группы Дятлова погубила снежная лавина, сошедшая с гор вследствие некоего взрыва военного происхождения. Буквально по тексту. Из того, что есть в деле и нет в газетах, отмечу одно. В дальнем отходе конце палатки была полевая сумка с документами, принадлежавшими Дятлову, а вблизи от нее дневник Калмогоровой. Там, похоже, они и спали. До прочтения материалов дела я, как и все, считал, что четверо получили травмы, когда бежали, падая по склону из палатки. Но в эту схему не вписывается характер самих травм. Известно, что при падении ломают обычно руки или ноги, чего в данном случае нет. Да и странно было ожидать таких падений от тренированных ребят, бежавших в носках, без обуви. А как объяснить параллельный симметричный перелом ребер у Дубининой, Золотарева, Они могли быть только от лыж, на которые была поставлена палатка. Холодная ночевка. Палатка стоит на повернутых полозьями вверх лыжах, между которыми 25-30 см. По существу ночевка на снегу, на открытом воздухе. Тонкая ткань защищает лишь от постоянно дующего сильного ветра. Палатка поставлена низко. Дальний ее край практически полностью укрыт уступом, который получился, когда на склоне ровняли палатку. И вдруг на часть палатки, которая ближе к ко входу, Плавно и, быть может, без предварительного шума и грохота накатывается какая-то тяжесть, с такой силой прижимая к снегу, к лыжам, что у Дубинина и Золотарева не выдерживают ребра. Быть может, Тибо и Слободин успели приподнять головы или даже попытаться встать, но их тоже прижало к днищу палатки, а точнее к тому, что там лежало жесткая лыжи или детали разобранной печки. Оба получают травмы черепа. Если бы была ударная волна, палатку бы снесло. Версия о взрыве не объясняет, почему палатка осталась на месте. Мне кажется, то, что обрушилось на палатку ночью, очень похоже на лавину. И все пошли вниз, потому что они в темноте и пурге считали, что возвращаются к лабазу, до которого спускаться 15-20 минут. А там лес, тишина, вещи, продукты. Но лес был не тот и слишком далеко. Не потому что группа высоко поднялась накануне, а потому что постоянные ветры с вершины 1079 выбили склон так, что по нему от палатки до подлеска оказалось более километра. Остальное понятно. Добрались до границы леса, нашли место за ветром, уложили на лапник раненых и трое пошли вверх искать палатку. Ушли и не вернулись. Конец цитаты. Комментарий. Моисей Абрамович сам отмечал, что никаких следов лавины, не говоря уже о лавинном выбросе, не было. Специалисты утверждают, что снежной лавины в тех местах быть не могло. Для лавины нужно устойчивое нагромождение снега. Против стройной и убедительной версии Аксельрода выступают два факта. В деле ни слова не сказано о сломанных лыжах. Они вряд ли уцелели бы под тяжестью такой силы. Невозможно объяснить сильное загрязнение одежды туристов радиоактивными веществами – Если даже лавина была вызвана взрывом, то каким именно? Версия десятая. Мансийская. Индекс вероятности 5%. Разработчик-источник широкие общественные массы. Суть. Дятловцы нарушили священный запрет, за что их покарали манси. Кроме того, манси могли позариться на спирт, который был с собой у ребят. Буквально по тексту. Первый следователь по делу Владимир Каратаев в интервью МК. Потом во всех грехах обвинили Манси. Подобрались к туристам, зная, что у тех есть спирт и деньги. Пока я работал на перевале, милиция начала колоть семьи аборигенов. Их пытали, представляете, раздевали до нога и выгоняли на мороз. Не кормили. В Москве требовалась приличная версия. И, наверное, в результате все свалили бы на Манси. Но однажды в Ивдельскую прокуратуру случайно пришла местная портниха тетя Нюра. Ее решили задействовать в качестве понятой при осмотре тут же разложенной палатки. Тетя Нюра осмотрела располосованный брезент и авторитетно заявила, а пароль это изнутри. Я пригласил экспертов из Ленинграда. Те версию тетю Нюры подтвердили. А тем временем соплеменникам не дал пропасть шаман Степан Куриков. Он встал на лыжи, взял направление на юг и дошел на них прямо до Свердловского обкома партии. В общем, Манси оказались ни при чем. Комментарий. Манси вызвали подозрению у органов сразу по нескольким причинам. Во-первых, ближайшие к месту происшествия жилые места – мансийские. Но в январе-феврале манси редко выходят в лес. Это время не для охоты. Во-вторых, проникнуть в палатку снаружи, разрезав ее ножом, могли якобы только манси-охотники. Но манси – чрезвычайно дружелюбный народ. Они всегда охотно помогают туристам. Кроме того, палатка была разрезана изнутри. Смотри выше. В-третьих, Название горы Холот-Сяхал по-мансийски означает «гора мертвецов», и дятловцев якобы могли принести в жертву. Но у Манси не приняты человеческие жертвоприношения. Кроме того, ни Холот-Сяхал, ни Отортен не являются священными горами. Так что мансийская версия, очень удобная для всех заинтересованных лиц, не оправдалась. Хотя в марте и мае 59 -го года, когда дятловцев хоронили, в Свердловске многие говорили, что ребят убили Манси. Люди, которые имели дело с Манси во время экспедиции или туристических походов, уверенно заявляют, что представить себе Манси хладнокровными убийцами невозможно. Напомним также о наличии радиационного загрязнения одежды и о том, что Манси из Суеват-Пауля, Куриковы, Анямовы и другие принимали активное участие в розыске пропавших туристов. Версия 11. Медведь. Индекс вероятности 0,001%. Разработчик-источник, писатель Виктор Мясников и другие. Суть. В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на перевал случайно забрел медведь-шатун. Он и стал причиной внезапного побега из палатки, напугал первую группу и напал на вторую. Комментарий. Версия маловероятна, поскольку на перевале не было обнаружено никаких звериных следов, помимо тех, что оставила поисковая собака. Кроме того, нет следов нападения дикого зверя на телах погибших. Испугаться медведя дятловцы вряд ли смогли бы. Как вспоминает Зиновьев, близко знавший туристов из группы Дятлова и неоднократно бывавший с ними в походах, как-то раз во время одного из таких походов к палатке пожаловал медведь. Первым среагировал Юра Дорошенко. Он схватил геологический молоток и побежал на медведя, а за ним остальные. Медведь тут же ретировался. Версия 12. «Спутники» или «Натриевое облако». Индекс вероятности 70%. Разработчик, источник, турист Алексей Коськин, радист экспедиции Егор Неволин. Суть. В зимние месяцы 1959 -го года на Северном Урале проводились испытания натриевых ракет. Именно их местные жители, туристы и охотники принимали за огненные или светящиеся шары. Один из таких шаров вполне мог приземлиться в районе Перевала, где ночевала группа Дятлова. Цитата из письма кандидата технических наук Боболева, Сургут. «Я был знаком с Юрием Гагариным и его женой Валентиной. Он был в то время курсантом ЧВАУ. У нас в городе был их летний учебный аэродром. Благодаря этому знакомству имел впоследствии частые встречи с людьми, занимающимися проблемами космоса. Вот что они мне объясняли по летающим шарам Ивделя. Первые ракетоносители запускались в Европейской части Союза. 68 параллель – это Кольский полуостров. Королёв запрограммировал их падение на севере Тюменской области, при Полярного Урала, 68 параллели. На ней находится также и Аляска. Полигон был подходящим в том числе по условию секретности и сбора обломков для их анализа. Все спутники запускались в зимнее время, плотность атмосферы меньше. Но в феврале 58 года наш второй спутник упал на Аляску. По его останкам США узнали наше топливо и материалы. Это сыграло негативную роль. Первым человеком на Луне был американец. Тогда была повышена секретность. Для сбора останков ракетоносителя и спутника привлекались спецгруппы. Они собирали их на вертолетах. Сами материалы ракеты спутника были запрограммированы на сгорание, они не могли причинить больших неприятностей. Спецгруппам выдавались большие деньги и спирт для поощрения местных жителей, нашедших останки. Падая, они оставляли за собой огненный след. Запуск спутников стал проводиться южнее, 64 параллель, район Архангельска. На этой параллели находится север Свердловской области и испытательный полигон, район Надыма. Тогда был решен вопрос для сохранения секретности и приземления космонавтов строительства космодрома в Казахстане, район 51-й параллели, Байконур. На 68-й и 64-й параллелях находится тайга, самое близкое расстояние от Аляски. Это была одна из главных причин строительства Звездограда. Спецгруппы не могли уничтожить студентов. Там находились высокообразованные люди. Это абсурд. Королев, бывший зэк, никогда никому бы это не простил. В январе 1959 -го года был запущен очередной спутник. Сгорая, он упал в Ивдельской тайге, не дотянув до Надымского полигона. Летающие шары в Ивделе и хвостатые ракеты – это земное НЛО Королёва. Конец цитаты. Комментарий. Скажем сразу, это единственная версия из перечисленных, представляющаяся правдоподобной. Если не углубляться в технические подробности, а говорить предельно доступным языком, выглядело всё так. В то время проходили массированные испытания ракетоносителей со спутниками, вокруг которых было так называемое «натриевое облако». Оно использовалось для отслеживания полетов. Пары натрия блестящие, отражающие свет. Кроме того, как известно, валентность щелочного металла натрия плюс один. Это означает, что натрий является самым активным металлом из всех существующих, так как он вступает в реакцию буквально со всеми веществами, которые попадаются ему на пути – Никаких следов в воздухе или на местности от него не остается. Натриевое облако при движении выделялось порциями, сгорало и светилось в ночной атмосфере. Неудачное испытание одного из таких спутников могло стать причиной гибели ребят. Первым эту версию высказал Алексей Коськин, инженер и турист, бывавший на перевале Дятлова. Вот выдержки из его письма в редакцию «Московской газеты». «Существует большая вероятность того, что свидетели имеются в виду свидетели огненных шаров, в своих показаниях описывали именно полет натриевого облака. Кроме того, из литературы видно, что этими экспериментами занимались в 50-е разные ведомства, может быть, даже не знающие о работах друг друга, в обстановке строгой секретности всего и вся. Описание того, как создавалась натриевая комета в Королевском КБ, показывает весьма простое, по нашему времени его можно назвать легкомысленным, отношение к разработке подобных проектов. Хотя испытания натриевых ракет проводились в теоретически пустынных местностях, однако о том, что в этой местности могут оказаться люди, никто не думал. Версия с натриевой ракетой объясняет все. Конец цитаты. Все или почти все. исчезают вопрос о загрязнении одежды радиоактивными веществами, о внезапном решении группы покинуть палатку, об отсутствии на месте трагедии воронки от взрыва. Непонятным остается только одно – почему у Люды не было языка. Снова цитата из Коськина. «Туристы экстренно покинули палатку. Один был одет совсем тепло, двое похуже, остальные – полураздетые. Очевидно, один человек вышел из палатки спокойно, двое – быстро, но без паники. Остальные покинули палатку в считанные секунды, через разрезанные борта. Это говорит о том, что первый человек, скорее всего, Тибо – Вышел из палатки по своим делам. Косвенное подтверждение – около палатки обнаружены следы мочи. Он увидел нечто интересное и позвал остальных. Двое вышли на его зов. В этот момент нечто интересное стало стремительно превращаться в нечто опасное. Туристы, одетые тепло, получили наиболее тяжелые травмы. Люди, вышедшие из палатки, закричали, но сами избежать опасности не смогли – Очевидно, первым опасным фактором стала ударная волна, бросившая стоящих людей на камни. Последующими – воздействие на глаза и слизистые оболочки обжигающих паров натрия. Версия 13. НЛО. Индекс вероятности 2%. Разработчик, источник, широкие общественные массы. Версии придерживался также следователь-криминалист Иванов. Суть. В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на будущем перевале Диатлова приземлился НЛО, погубив туристов косвенным или прямым способом. Инопланетяне, быстро оценив произошедшее, отправились обратно. Комментарий. Ну что тут скажешь? Впрочем, на аномальном характере трагедии настаивали вполне образованные товарищи, ибо он мог объяснить необъяснимое. Версия 14. Отравление спиртом. Индекс вероятности 0%. Разработчик, источник, широкие общественные массы. Суть. Ребята из группы Дятлова отравились, перепутав этиловый спирт с метиловым. Комментарий. Быть не могло абсолютно. Во-первых, в группе Дятлова не было алкоголиков. Во-вторых, фляга со спиртом стояла на месте, и спирт в ней был правильный. В-третьих, при вскрытии следов алкоголя ни у кого из дятловцев не обнаружили. 15. Версия. Шаровая молния. Индекс вероятности 0,2%. Разработчик, источник, широкие общественные массы. Суть. В палатку дятловцев влетела шаровая молния. Напуганные туристы выбежали наружу, не смогли найти дорогу обратно и замерзли. Комментарий. Как сказано в Большой советской энциклопедии, шаровая молния – редко встречающееся явление, представляющее собой… Светящаяся сфероид диаметром 10-20 см и больше, образующийся обычно вслед за ударом линейной молнии и состоящая, по-видимому, из неравновесной плазмы, существует от одной секунды до нескольких минут. Природа шаровой молнии пока не изучена. Чем не огненный шар? Тем не менее, версия абсурдна. Шаровая молния представляет собой движущийся электрический заряд и, следовательно, реагирует на малейшее физическое движение – Это означает, что шаровая молния убила бы ребят еще в палатке. Версия 16. -я. Эскадрон смерти и беглые зэки. Индекс вероятности 25%. Разработчик, источник, широкие общественные массы. Суть. Место, где в январе 59 -го года случилась трагедия, приведшая к гибели девятерых туристов из Свердловска, относилось и сейчас относится к Ивдельскому району. Название «Ивдель» в те времена вполне можно сравнить с названием «Колыма», только оно, конечно же, не было таким известным, раскрученным. «Ивдель» — то же самое, что «Ивдель-Лак». Здесь в лагерях чалились заключенные со всего СССР. Теперь вспомним, какое на долю дятловцев пришлось время. Еще не все опомнились после смерти вождя. Только-только только только прошел судьбоносный съезд партии, на котором Хрущев развенчал пресловутый «культ личности». Медленно, с треском и скрипом, дрезина русской истории двинулась было по новым рельсам, да тут же, ухнув напоследок, остановилась. Народ, тем не менее, чуть-чуть оттаял, оттепель. А тут подоспел космический расцвет, эра первых спутников. Еще два года, и Гагарин примет поздравления от Никиты Сергеевича и всей лубочно улыбающейся страны. Фестивали народных танцев и песен еще не переродились в горячие точки межнациональных конфликтов. Прибалтика доступна и желанна – В России любят негров и жалеют американцев, будто маленьких детей, попавших к педофилу. Сталин, как злая ведьма из сказки, оставил зашоренной и зашуганной стране богатое наследство, уроки управления и обращения. Маленькая частичка этого наследства — эскадроны смерти. «Эскадроны смерти — это неотважные солдаты, готовые припасть к грудью к амбразуре. Все совсем наоборот». Состояли эскадроны из профессиональных карателей, хлебом которых были беглые преступники, заключенные, зк зеки. Сколько в лагерях в было преступников, а сколько жертв, об этом много писали и говорили. Еще одна вещь, общеизвестная, которую, тем не менее, стоит повторить. Какой бы ни была тюрьма, да пусть хоть на острове, и в охране головорезы, и на вышке трясется автомат, а все равно бежали оттуда, бегут и будут убегать. Вот для этих-то беглецов и подписали указ о создании эскадронов смерти. И неважно, что в девятом году они были официально упразднены. На бумаге — да, а в лесах и в Дельлага, и на нечёткой, чёрно-белой, как фото советских времён, заснеженной земле. Да помилуйте, кто же станет отменять такую удобную вещь? Эскадроны смерти обладали широченным спектром действий, вплоть до того самого, которое отражено в названии и вообще-то является прерогативой Господа Бога. В феврале 59 -го года в розыске якобы находился беглый из Ивлеллага вор в законе по кличке Иван. С Иваном бежали несколько подельников, не менее опасных. На их поиски изнарядили снарядили эскадрон смерти. Теперь вспомним дневник Люси Дубининой. Помните, как она описывает взволновавшую ее встречу с геологами, взрослыми и умными мужчинами, приютившими туристов на участке Второй Северной? Геологи поделились с ребятами не только хлебом, житейской мудростью и мансийскими словами. Они научили их нескольким запрещенным тюремным песням. Эти песни дятловцы переписывали на коленях вместо того, чтобы спать. 1 февраля девятого года. Гора холод сяхл. Палатка. Бешеные от злобы, голода и по собственной природе эскадронщики выходят прямиком к дятловской стоянке. Вечер. Ужин. Допустим, кто-то из ребят поет новые песни. Опели пели они всегда и везде. Не исключено, что сначала нескольким ребятам, последним четверым, уже были нанесены тяжелейшие увечья, после чего тюремщики сообразили, что это не зэки, их больше, среди них девушки и так далее. Комментарий. Интересно, а что ж каратели сразу не могли понять, что беглые зэки вряд ли будут экипированы туристической палаткой, и вообще они имели право тут же стрелять на поражение, а не избивать до смерти. Болочь мертвое тело по снегу вряд ли кому охота. И почему они не убили всех? Или пятеро успели спрятаться, а потом замерзли? Это, кстати, объясняет, почему оставшиеся в живых смотрели на палатку через тот самый экран у кедра, помните? Ждали, пока все кончится? Не похоже на дятловцев. Может быть, эскадронщики уже нашли вора и подельников и теперь просто избавлялись от нежеланных свидетелей? А почему тогда не осталось никаких следов, кроме той странной вереницы, оставленной босыми ногами? Сказано же четко в протоколах, кроме дятловцев на перевале никого не было. Если даже списать это на свидетельский страх перед Родиной и партией, все равно не сходится. Многие поисковики в наше время совершенно расслабились и рассказали все, что было, и даже больше. Нет упоминания посторонних. Кроме того, как не страшно такое писать, но тюремные нравы благодаря литературе и кинематографу мы все немного знаем. Пусть понаслышке. Пусть, пусть. Наверное, они бы ограбили дятловцев, забрали с собой спирт. Нетронутая бутыль так и осталась в палатке. Изнасиловали бы девушек. В актах вскрытия указано, что обе они девственницы. А потом... Зэки зэками, но спортивных сильных людей из группы Дятлова как-то трудно представить себе испугавшимися и покорными. Они боролись бы до последнего за свою жизнь и за жизнь друга.